Глава одиннадцатая Князь испугался, увидев перед собой этого человека, но теперь он был не лакей, а министр, пользующийся особым доверием царя. Собираясь лишь кивнуть ему, Фишер вместо этого низко поклонился. — С чем пожаловал? — спросил князь холодно. Его святейшество поручил мне напомнить вам об одном обещании. — Я что-то обещал ему? — Ты путаешь, — желчно скривился князь, подчеркивая разницу между бывшим дворецким и всесильным вельможей. Фишер поклонился еще ниже. Он знал, как меняет людей власть. Сам служил многим государям. Служил с выгодой, но в Ватикане вместо жалования получал папские благословения, и потому, отправившись с миссионерами в Россию, Фишер обчистил святых отцов, оставив им четкие дотребники. А на границе выдал засагледатаев, что, между прочим, было совершенно истиной. На деньги, добытые у папских посланцев, купил себе шхуну. Осталось нанять команду. Но кроме священных книг и проигранной пинели-табакерки, у него ничего не было. Он стал добиваться встречи с Юшковым. Эта встреча, наконец, состоялась. — Я привез вам книги от его святейшества. Фишер осторожно напомнил о шалой болтовне молодого дворецкого. Князь ядовито усмехнулся. «Кто знает о ней, кроме нас двоих? Человек, как известно, смертен». Борис Петрович пощупал нагрудный крестик, в котором хранил заветную пилюлю. «Она очень легко растворяется в вине». — Книг, мил человек, у меня и своих вдоволь, — наливая вино, — сказал он. — Пилюлю, однако, не бросил. Пей! Фишер мрачно усмехнулся, уставившись на князя подозрительным взором. Отравленное вино при папском дворе — не новинка. — Не бойся, пока не отравлено, — успокоил Борис Петрович, пригубив первым. — Это пока? Было достаточно. Достаточно, чтобы указать Фишеру то, что и сам он знал. Жизнь человеческая стоит немного. И потому стал словоохотлив. Слегка привирая за вином до да заугощением, рассказал, кому и за сколько служил, какие оказывал услуги. Князь тотчас понял, что совесть не слишком отягощает этого проходимца. А много ли тебе платил, папа, перебил князь его разглагольствование. Мало, сударь. Пожалуй, даже слишком мало, признался Фишер, пообещав себе мысленно, но из тебя. Я вытряхну втрое. Борис Петрович иронически хмыкнул. Простаков ищет. Однако, подумав, решил использовать для своих целей этого продажного авантюриста. Я нужных людей не обижаю, если они мне верны. — Я буду верен вам, сударь, — приложив руки к груди, воскликнул Фишер. — А ведь ты не беден, — усмехнулся князь, показав немалую осведомленность. — Суденышко купил. Для каких нужд? — Намерен торговлей заняться. Торговлей Фишер называл коперство. — Я дарую тебе жизнь, ты отдаешь мне свои товары. По кабакам и слободкам шлялось немало головорезов, из которых он собирался сбить команду, обучив их почистить купчишек и сплавать за товарами в Сибирь, где, по слухам, очень легко разбогатеть. Но из всего, что было, признался он, осталась одна табакерка. — И та, верно, не твоя, — тотчас угадал Борис Петрович — Помедлив, хмыкнул и рассмеялся. «Неужто святейшество поверил, что я продамся за табакерку?» «Но там, в Ватикане, вы так горячо говорили о...» — начал Фишер. «Я православный!» — гневно перебил его Борис Петрович. «Я русский. Служу государю своему не за страх, а за совесть». — Сударь, я ни минуты в этом не сомневался, — опять поклонился Фишер, скрыв невольную ухмылку, которая дорого могла ему обойтись. Князь отпустил его, велев бывать у себя, а вскоре свел с Вильямом Монсом. — Стань другом ему, человек нужный! — Фишер легко сошелся с царицыным секретарем и часто приносил Юшкову ценные сведения. Но сейчас он явился не кстати. Борис Петрович спешил во дворец. — Фортуна благоволит к вам, сударь, — воскликнул Фишер, узнав, что Пекановы — близкие родственники князя. — У старшего, имени его не знаю, есть карта. — Карта и у меня есть, — пробурчал князь, указав за спину. Там висела грубо очерченная карта, по которой в ратуше определяли, где и сколько собрано или еще не собрано налогов. Фишер, не ведая о том, напомнил Борису Петровичу о недовольстве государя. Дошло до того, что главный прибыльщик нечист на руку. «Верно ли это? Ответствуй!» — сказал как-то при встрече тихо, уставясь на Юшкову укоризненно. Доверял ему бесконечно. «Так неужели и этот, как пес, преданный человек, заворовался?» «Ваше Величество!» — отвечал князь. «Меня в незаконных поборах обвинить всяк может, особливо ж те, кто сам ворует». Понял, Борис Петрович, что тут не обошлось без князя Меншикова. Мстившего за почепское дело, городок взял в подарок от гетмана Скоропадского, присовокупив к нему малую талику земель. Не вмешайся, царица, быть бы светлейшему на плахе. Каялся слезно, вину признал, а на Юшкова затаил злобу. Дошло до него, что главный прибыльщик запустил руку в царскую казну, присвоив себе сто или двести собранных сынародцев тысяч. О том проболтался пьяный монс. Даша слышала собственными ушами. Тоже был зол на князя за неудавшееся сватовство. На прошлой неделе сватался. Даша заупрямилась, лучше в прорубь. Жених знатный и князь настоял бы до да края уха слышал что к монсу благоволит сама государыня слишком благоволит с двусмысленной усмешкой подтвердила княжна посвященная в дворцовые интриги князь тут же ввел в дом к монсу своего человека и не покаялся — Ваша карта, сударь, прибыльщикам интересна, но не мне, а та, мореходская, стоит целое состояние, — снисходительно между тем улыбнулся Фишер, девясь простодушую князя. — Если сбыть ее знающим людям, — добавил он осторожно. Юшков слыхивал, что именно так. Наживался Андрей Виниус, ведавший сибирским приказом, сбывал карты и сказки русских первопроходцев иностранцам. — Если бы снять с нее копию, — продолжал Фишер, — я мог бы запродать ее шведам. — Шведы — исконные враги наши, не выдавать им секреты России рано или поздно этот секрет станет общим достоянием, а ныне может принести нам с вами некую весьма ощутимую пользу на то моего согласия не будет круто отрезал князь и фишер отложил разговор до более благоприятных времен следующая весть сударь вам более интересно начал он но чтобы проучить князя за резкость Помедлил, достал табакерку и вложил в ноздрю щепоть табаку. — Ну, — нетерпеливо требовал Борис Петрович, — скоро прочихаешься. — Почитай себя, слугою вашим, спешу передать суть беседы с приятелем моим, Виллимом Монсом, — Борис Петрович насторожился. Вот весть важная. Хмельной Виллим сказал мне, что... Фишер опять... Выдержал долгую паузу, но князь ничем не выдал своего жадного нетерпения. Он хвастался тем, что имел успех у некой особы. — Ну что ж, немец этот мужик телесный, — равнодушно зевнул Борис Петрович и обмахнул мелким крестом рот, — молод и собой виден. Ее величество! тоже заметила это и оценила -ш -ш. князь пружинисто подскочил изобразил испуг хотя взлековал в душе и теперь ждал от фишера весомых доказательств нас могут услышать подойдя на цыпочках двери прикрыл ее и спятясь, приложил ладонь вороночкой к уху. — Враги царицыны много дали бы за то, чтоб это услышать, — усмехнулся Фишер, следя за манипуляциями князя. — Чем подтвердишь сказанное? — Пьяный Вильям показал мне колечко одно с руки царственной особой. И посланницы, тянул Фишер, решив содрать с князя побольше. Полагаю, вы оцените это по достоинству. Я должен платить команде, которую почти набрал. Заплатишь, успокоил князь. Поплывешь в Лондон. Там есть банкир один. С ним свяжешься. Юшков. Прослышал о том, что князь Меншиков держит в Лондоне огромные вклады. Это надо разведать, и тогда всесильному фавориту конец. Пока же с этим делом покончить следует. — Благодарствую, — поклонился Фишер, — есть еще одно небольшое условие. — А, сволочь, — чуть не выругался князь, — этот бродяга наглеет день ото дня, уже смеет ставить условия. — Ну, — спросил нетерпеливо, скрывая вспыхнувшую в голосе злобу, — я бы хотел быть представленным вашему государю. — Успеется. «Государь занят сейчас, и не любит он пришлых», — сказал князь первое, что пришло в голову. «Я слышал наоборот», — усмехнулся Фишер. «И Монс мне говорил тоже. У вас ценят людей смышленых?» Монс едва не задохнулся от ненависти князь. «Жизнь его из-за секретаря царицы нависела на волоске, да и теперь государь холоден с князем». После того разговора с царем Борис Петрович внес в казну полтора ста тысяч. Пришлось немало потрясти соотечественников, да и в машне своей пошариться отощала она, а дочь на выданье. Но главный убыток — не любовь государя. Давай перстень сюда и письмо, сказал грубо, без лишних слов. Фишер, словно невзначай, положил руку на шпагу. Этот жест незамеченным не остался. — Мой друг Вильям обещал представить меня царице, — сказал он многозначительно. Письмо и перстень остались на шхуне. — А, ты так! Злобно скривился князь и позвал в кабинет братьев. «Сила на вашей стороне, сударь!» Фишер бесстрашно выхватил шпагу, взмахнул ею со свистом. «Но живым я не дамся!» «У него письмо, Тима», — сказал князь. «Письмо и перстень не отдает». «Отдаст!» — подмигнул Барма князю, поманив к себе Фишера. «Только вместе с жизнью!» — пригрозил Фишер и, выставив шпагу перед собой, стал приближаться к Барме. «Давай, перстенек-то, давай!» — негромко требовал Барма. Фишер шагал к нему, Бармача, вместе с жизнью, вместе с жизнью, в одной руке держал шпагу... Другою шарил в кармане то, что требовал Барма. «Зачем мне твоя жизнь?» — ласково возражал Барма, Принимая перстень царицын, а затем и письмо. «Твоя жизнь мне совсем не нужна. Дай бог со своей управиться. Ступай теперь, ступай, ступай». Прогнал Фишера и, избавившись от соглядатая, начал читать письмо. — О, крупно играешь, Борис Петрович! — Вот уж и царица тебе задолжала! — покачал головой, вдумываясь, какую выгоду будет иметь от этого послания князь. Сама царица дарит персни какому-то монсу. А ведь царь из грязи ее вытащил. Вот женская благодарность. Этот Монс сватался к дочери, — пробормотал Борис Петрович. — Я его выгнал. — Если я посватаюсь, тоже выгонишь, — усмехнулся Барма, не спеша возвращать добытое у Фишера. Она княжна Тима. Не стал изворачиваться князь. Ей ровня нужна. — Ровня. Барма до боли закусил губу, потом встряхнул головою, сверкнул бесшабашной улыбкой. — Ладно, пользуйся, но, помни, не вернешь родителей — доведу до царицы. — Верну, Тима, — клятвенно обещал князь, торопливо пряча письмо и перстень. — Теперь уж точно верну.